Глава двадцать пятая Стена Сильный порыв ветра заставляет покачнуться, едва не оступившись на краю стены. Мы здесь уже больше часа, но я до сих пор не могу привыкнуть. За это время я успела выяснить у жнеца, что эта стена является центральной и проходит через всю спираль, отделяя начало одного круга от его же конца. В итоге, чтобы быстро попасть в центральный круг, нам нужно всего лишь пройти прямо по вершине этой стены. Хотя её толщина около 3 м, на этой высоте кажется, что я нахожусь на хлипком мостике, с которого вот-вот свалюсь вниз. В первые мгновения, как только я пришла в себя после затяжного подъёма, прямо так, не вставая на ноги, осторожно подползла к краю стены и посмотрела вниз, от чего у меня мгновенно закружилась голова. Там внизу простиралось очередное спиральное кольцо горные отроги. Я увидела узкую тропку, которая вела по крутому обрыву прочь от входа на круг, а затем расходилась в разные стороны, кругом скалы, камни, крутые спуски и подъёмы. Именно в этом мгновении я обрадовалась, что мне не придётся проходить этот круг там внизу. Затем точно так же проползла к противоположному краю стены и увидела всё ту же картину. Там внизу на расстоянии толщины стены, на вершине которой я в тот момент наполовину лежала, завершается четвёртое кольцо. Непередаваемое ощущение заполняет меня изнутри и рвётся наружу. Какой-то странный душевный подъём. Также этому способствует то, что мой жнец мне наконец ответил. Он жив. И вроде бы в порядке. Продолжая делать вид, что осматриваю окрестности с высоты, я успела пообщаться с ним, но тянуть больше было нельзя, тем более мой провожатый направился в мою сторону. Быстро закрыла сообщение от моего жнеца и подняла взгляд на подошедшего. В этом мгновении пришло новое сообщение. Как ты? Немного пришла в себя? Порядок. Ещё минута и можем идти. Поднявшись на ноги, я встала примерно на середину стены и старалась не приближаться к её краям. Так мы и отправились в путь. Далеко впереди в поле зрения возникает стена, отходящая вправо и влево. Мы практически преодолели горные отроги и вот-вот дойдём до границы следующего кольца. Это так круто, что я не сдерживаю счастливой улыбки. Сколько времени могло отнять прохождение круга там внизу? Но здесь наверху для этого требуется всего около пары часов и здесь нет вездесущих дронов следящих за передвижением добровольцев кстати об этом организаторы не насторожатся когда дроны не смогут меня отследить спрашиваю у идущего впереди жнетца думаю уже насторожились но не думаю об этом когда мы спустимся в центре и встретимся с остальными то сразу дадим знать что с вами всё в порядке Что он имеет в виду? Куда он меня ведёт? И кто такие эти остальные? Выспрошивать подробности не решаюсь, вспоминая предостережение моего жнеца. Не то чтобы я раньше уж очень доверяла нынешнему спутнику, но после предупреждения стараюсь говорить с ним не больше необходимого. Пока он не видит, часто оглядываюсь назад, ожидая, что мой жнец вот-вот покажется в поле зрения, ведь он обещал догнать меня, но его всё нет. Я стараюсь не разводить панику на пустом месте. Может, он был слишком далеко, когда получил моё сообщение, но он найдёт меня, я уверена, что так и будет. Подходим к стене, которая отделяет один круг от другого. Поддавшись любопытству, подхожу к краю стены и смотрю вниз. Вот скалистая местность горных отрогов, а за стеной уже следующее кольцо. Пустошь, снег, камни и холод. Бр. Даже несмотря на сильные порывы ветра на стене мне нравится гораздо больше. Ложись, быстро! Внезапно вспыхнувшая зелёная надпись заставляет меня подпрыгнуть от неожиданности и чуть не свалиться вниз. Выполняю приказ на автомате. Падаю на поверхность стены лицом вниз и замираю без движения. Жнец приземляется в считанных сантиметрах от меня. Что происходит? В панике спрашиваю у него В голову лезет миллион вариантов развития событий, от отряда противников, незаметно подобравшихся к нам, до страшных тварей, готовых наброситься со спины. Дрон. Обычно они не забираются так высоко. Будем надеяться, что нас не заметили. Не нужно привлекать лишнего внимания раньше времени. Всего лишь дрон, выдыхаю с облегчением. Пару минут мы лежим неподвижно, дожидаясь, пока дрон улетит, а потом встаём и продолжаем путь. Поверить не могу, что ещё 2 недели назад была в подземельях рудников и только мечтать могла о свободе. А сейчас я всего в нескольких шагах от неё, но мне могут помешать сделать эти шаги. Смотрю на жнеца. Как только мы спустимся со стены и окажемся в центральном круге, я должна придумать, что делать, даже если мой жнец не успеет догнать нас. Придётся действовать самостоятельно. Вспоминаю Джоша. Что я за друг такой, вообще забыло о его существовании. Где он? Жив ли вообще? Посмотреть, сколько добровольцев до сих пор участвуют в испытании, не представляется возможным, ведь прибор со списком участников остался у моего же лица. Проходит ещё пара часов. Мы преодолеваем границу очередного кольца. Внизу раскинулась пустыня с её жарой и бесконечными песками. Пекло. Жара ощущается даже здесь, на самом верху. Минут 10 назад завершился единственный привал, который мне удалось выпросить у жнеца. Пришлось немного поспорить за право снять маску, ведь жажда и голод уже просто невыносимы. За 5 минут я съела последнее оставшееся у меня мясо и выпила почти всю воду. Одна бутылка пуста, во второй осталось чуть меньше половины. Но расстраиваться по этому поводу не вижу никакого смысла, ведь мы практически дошли до центра. Да и у меня осталось ещё пару яблок. Ещё спустя минут 40 стена резко заканчивается. Слева и справа пустыня, а впереди центральный круг. С любопытством смотрю вниз. Это место напоминает столицу, только здесь в нынешнем вечернем сумраке нет никакого света. В отличие от Ньювара, центральный круг погружен в темноту. Внизу множество зданий разной этажности, подробностей с такой высоты я разглядеть не могу. Осматриваю пространство прямо под ногами в надежде найти люк. «Как мы спустимся?» — спрашиваю у жнеца. «Надо немного подождать, пока дрон улетит. Затем мы сядем в лифт и спустимся вниз». Смотрю на лифт, закрепленный на стене слева от меня. Подобную картину мы наблюдали каждый раз, когда пересекали границу кольца. Но если мы спустимся на лифте, то окажемся не в центральном круге, а в пекле. Верно, но также мы окажемся прямо рядом с дверью, пройдём через неё и сразу попадём в центральный круг. Я думала, мы спустимся по лестнице и пройдём по очередному тайному коридору, не привлекая к себе внимания. Не выйдет. Под центром спирали расположен командный пункт. Именно оттуда раздают распоряжения, и там принимают все важные решения по ходу испытания. Так что людей там довольно много. Есть риск, что нас заметят. Если бы я шёл один, то так и сделал бы, но ты привлекаешь слишком много внимания. Зачем же ты вообще взял меня с собой? Так и хочется закричать мне, но я молчу. Зачем я ему? И на чьей он стороне? Мне до сих пор непонятно. Он садится прямо на том месте, где стоял. От нечего делать, я тоже сажусь, оглядываясь по сторонам. Не верится, что величие окружающее нас со всех сторон когда-то построили люди. Спираль настолько огромная, что находясь сейчас в шаге от центра, я не вижу дальней стены ближайшего кольца, не говоря уже о масштабах всего сооружения. На землю медленно опускается ночь. В небе загораются первые звёзды. Я ложусь на спину и смотрю вверх, ощущая странное спокойствие и умиротворение. Скоро всё закончится. Мама часто говорила, что мы сами вершим свою судьбу. Всё, что произойдёт, зависит только от нас самих. Но это не так. Да, конечно, многое зависит от наших решений и поступков, но существует бесконечное множество факторов, влияющих на итоговый результат. Сейчас такими факторами являются жнецы из оппозиции, те, кто противостоит им, организаторы данного испытания и другие добровольцы. Нет, я не пытаюсь переложить всю ответственность на кого угодно, но не на себя. Это не так. Возможность победить есть, но существует множество "но", с которыми надо считаться и нельзя списывать их со счетов. Мигающий круг внизу маски даёт понять, что я получила послание. И оно не от жнеца, сидящего рядом. Бросаю взгляд на спутника и открываю сообщение. «Ева, ты в порядке? Где ты?» «Все хорошо. Мы дошли до центра, но продолжаем сидеть на стене. Ждем чего-то. Скорее всего, скоро будем спускаться вниз. Жнец сказал, что потом нам надо будет встретиться с остальными. Мне, наверное, придется сбежать пораньше. Где ты?» Потерпи ещё несколько часов, я уже рядом. Не делай глупостей и не подвергай себя опасности. Легко ему говорить, но я подвергаю себя опасности постоянно, нахожусь в обществе этого жнеца, подвергаюсь риску. Попробую избежать тоже рискую. В данный момент мне терять нечего. Ты знаешь его, этого жнеца? Он из оппозиции, а ты на чьей стороне? отправляю сообщение прежде, чем успеваю подумать. Нет, он никак не связан с оппозицией. Это целиком и полностью человек бишепа, предводителя жнецов. Но тем не менее, ему нельзя доверять. Просто прислушайся к тому, что я тебе говорю. Будь осторожен, я скоро тебя найду. Когда доберётесь до места встречи, дай знать, где оно, чтобы я быстрее нашёл тебя. Хорошо, но на самом деле ничего хорошего Я только что выяснила, что этот Жнец не из оппозиции, а это значит, что он заодно с теми, кто собирается сразу увести нас в лаборатории и сделать такими же, как они. С трудом подавляю порыв отодвинуться как можно дальше от врага, а я теперь его вижу именно таким. Но и это не главное. Жнец, которого я привыкла называть моим, так и не ответил, за кого в данной ситуации выступает он. Доверие держится на тонком волоске, который вот-вот оборвётся. Он обещал мне победу, и как только я её получу, тогда скорее всего доверие восстановится. Пусть сейчас я выгляжу как эгоистка, но я не могу сдаться в шаге от свободы. Дрон улетел. У нас меньше 5 минут, чтобы спуститься и пройти незамеченными в центр, неожиданно сообщает Жнец. Тут же поднимаюсь и иду к лифту. Он рассчитан на одного человека. Нет, теоретически там могут поместиться и двое, если прижмутся друг к другу в сильнейших объятиях. Спустишься первое, а потом нажмешь вот эту красную кнопку, чтобы отправить лифт обратно наверх. И дождешься меня. Забираюсь в кабину, жнец закрывает за мной дверь, и лифт быстро скатывается вниз по стене. У меня мелькает идея не отправлять лифт за ним, но я тут же ее отбрасываю. И что я буду делать? ведь всё равно никак не смогу открыть дверь пока я буду бегать по пустыне в поисках ключа жнец спокойно спустится по лестнице выйдет через потайной ход и свернёт мне шею и я его даже винить за это не буду оказавшись внизу делаю как было велено и жду оглядываюсь по сторонам но кроме песка ничего не вижу уже через минуту жнец выходит из лифта отправляет его обратно и достаёт из кармана ключ от двери Удобно, что не придётся рыться в его поисках в песке. Дверь открывается с тихим скрежетом, и мы попадаем в тёмный тоннель. Впрочем, в маске всё видно будто днём, поэтому жаловаться не приходится. Мы выходим из недр стены и оказываемся на окраине города. Я могу сравнивать только с Нью-Варом, единственным городом, который я видела за всю свою жизнь, и это место очень сильно его напоминает, только выглядит заброшенным. Что это за место? спрашиваю у спутника в надежде, что он поймёт, что я имею в виду. Заброшенный город. В этом сезоне строители постарались на славу, воздвигли декорации города после войны. Как это ни странно, но здесь всего несколько настоящих зданий, остальные просто муляжи. Идём, мы почти на месте. Шагаю за своим спутником, старательно обходя ямы и неровности на дороге. Часто встречаются какие-то груды камней, развороченное дорожное покрытие, обломки кирпича и стекло, повсюду битое стекло. Это просто немыслимо. Ни в какие ворота вообще не лезет. Всё это построили ради пары недель, а потом добровольцы пройдут по этому месту в течение нескольких часов и всё? Сколько ресурсов и сил потрачено впустую. Во мне снова поднимается тихая ярость на несправедливость жизни. Почему некоторым достаётся всё? В итоге оказывается, что больше половины этого всего никому не нужно, а другие вынуждены рвать жилы и гнуть спины только для того, чтобы не умереть голодной смертью. Внутри всё кипит. И сейчас я по-настоящему жалею, что мой спутник не имеет никакого отношения к оппозиции, потому что у меня появляется непреодолимое желание в неё вступить и бороться за свободу вместе со стальными.